Глава 7. Перестановки за месяц В систему КДО-198 мы прибыли раньше кого бы то ни было и стали ждать. Я успел еще покопаться в лаборатории, в базе данных, прежде чем сканеры засекли приближение корабля класса С. Классификация ксеносов была перегруженной, и я заставил систему отображать нашу. Курьер не решался приблизиться, пока мы не стали слать им радиосигналы. «Вы серьёзно взяли корабль «Ксеносов»?» «Может, мы просто подогнали корпус под его внешний вид?» – спросил я, подмигнув покосившись на меня наёмницы. «Ага, чтобы СБ в каждом секторе перехватывала и превентивно закидывала торпедами. Это как символ волновых стервятников на броне нарисовать и крутиться перед офисом СБ «Зелёного сектора». «Мля, когда мне дали задание, подумал, что у торговца чувство юмора прорезалось. Меня же автоматика не пальмёт?» «Не должна?» Марсия играла бровями и выражением лица, беззвучно матеря меня. Ян хлопал её по плечу с видом «Да ладно, уже могла бы привыкнуть». «Не должна?» — уточнил собеседник. «Ну, вроде я его контролирую, но к нам ещё не приближались в упор нормальные корабли». «Эм...» А можете сами забрать груз? Оставлю его прямо тут. Ну, если честно, то без проблем. Но давай устроим тест. Вдруг потом будет казус. Если турели включатся, я успею их остановить. Незнакомый агент торговца, так и не показавший лица, подлетел ближе. Кстати, пилотировал он Рагор, как у тот же самый тяжелый истребитель. Подлетал медленно, кормой вперед, чтобы в случае чего максимально оперативно дать по газам. Турели не среагировали. Все выдохнули. Он открыл трюм, и дроиды вытолкали контейнер. Вылетевшие обслуживающие малые дроны, хранящиеся вместе с роевиками, подцепили его и занесли в ангар. Мы попрощались и распаковали контейнер. Антенну для нормальной работы пришлось выводить, делая в корабле новое отверстие. Благо, я быстро нашел канал вывода всякого внешнего оборудования. Приказал биороботам протащить там нужный кабель после чего сам закрепил на корпусе новое оборудование, зарегистрировал его как устройство для связи с человеческими системами. Даже интерфейс в корабле был готов к подобному. Управляющий самодостаточный терминал связи подключили к питанию от аварийного реактора гелиотропа. Сигнал сети был слабым, но стабильным, и я сразу же связался с горизонтом. Поддельный индификатор пользователя сети прилагался. А ещё канал был почему-то заново маршрутиризирован после соединения, как сразу сказали с той стороны, для большей безопасности. «Охренеть!» – по слогам проговорил шериф после того, как я представился. «Эм, знаешь, вот я много думал, что скажу тебе, когда ты объявишься, но теперь, мля, ни одной мысли. И знаешь, что самое обидное? Джин оказалась права, а ведь мы посмеивались Так, не конец сообщения, с тобой хочет поболтать много народу. Его место заняла мини-кибор, которая гордо улыбалась. «Привет, Эрик. рада, что ты помог мне заработать много денег. Ну и твоему возвращению, конечно, тоже. Первое, что я хочу тебе сказать, как бы попроще сформулировать, я шпионка, немного жесткая, да?» Я вскинул брови, подавив желание спросить, на черта нужны такие шутки. Однако она не шутила. «Ты все равно это узнаешь. Не могла я не раскрыться. Я из АГСи, их агент ВКС. Представь себе, мы тоже следим за миром вокруг нас. За тайными течениями и событиями, там, куда нам не позволяют смотреть, щелкая по носу и говоря, «Это не ваше дело». Как правило, оказывается, что как раз наши, но у кого-то шкурный интерес. Вот прыжковые врата — это технология с безумнейшим потенциалом для объединения людей, которая колоссально укрепит оборону периферии. Но у ассоциации свой интерес, который они ценят выше миллионов жизней. ВКС Земли тоже не спешила показывать, что было у старших в секторе Орла. Все же отдать технологию Акси — это почти все равно, что отдать ее всем. Так считается. А Орион с Землей не могут не грызться, еще и подкидывая тумаки в сторону Альянса. Она наклонила голову, слагом изучая мое удивленное лицо. Удостоверилась, что я не прихожу в ярость, а скорее переоцениваю произошедшее и продолжила. Поэтому меня завербовали прежде, чем я пошла в ИКС, заранее помогая стать профи. А когда понадобилось, направили туда, куда нужно. «Не пойми не так, у меня изначально не было цели втереться именно к вам в доверие. Просто вы были крутой компанией, да и мне нечего было делать. Но потом произошло всякое дерьмо, о котором не вижу смысла вспоминать. И вы спросили, хочу ли я с вами». «Сама-то я хотела, но задала вопрос координатору, и в аксе решили, что стоит посмотреть, что будет делать один из последних представителей «Резонанса», побывавший на Дредноуте, много недель общавшийся с учеными из Кирин и переманивший с собой еще двух членов разных МОК. А вдруг ты справишься? Честно говоря, очень трудно было признаться Бену». Замуж-то я вышла неподолгу, еще и кольцо попросила. До того жила в ожидании, в окружении опасностей. А тут смогла быть простой девушкой. Пусть и с сюрпризом. Кто-то около Прокси закашлялся. Джин, э, так называют девушек с... Э, Макс, я знаю, не перебивай. В общем, извини, но я не перестала быть агентом. «Ничего лишнего не говорила, но о торговце само собой доложила, равно как и обо всём услышанным от Ауры. Можешь меня потом выгнать, но такие дела. Когда мы сбежали с места боя, сектор начали блокировать, вплоть до отключения в варп-сети. Мне пришлось раскрыться, чтобы использовать секретную сигнальную сеть Акси и доложить всё тем, кто действительно мог нас прикрыть». «Нас чуть не поймали», — добавила Рэй. Мы встретили фрегаты Акси на несколько минут раньше, чем за нами прыгнул крейсер, несколько эсминцев и дк ассоциации. Само собой, в бою бы они ничего не решали, но как минимум весь флот бы потом пошел по статье «Измена человечеству». Да и уже не было смысла. Хотели ударить просто из мести. Джин помогла нам покинуть область, разнести вправь сшитые дела о пиратстве, и мы получили пару непыльных контрактов у самой Акси. «Давайте послушаем, что он скажет. Конец сообщения!» Я задумчиво цокнул, копаясь в себе. Шпионаж — это скверно. Аура оказалась права. Джин слишком высоко квалифицирована, получив лучшее образование. Хотя одного этого мало, талант тоже при ней. Вот только она не суперхакерша, перешедшая дорогу корпе как я считал. А шпионка Акси при других обстоятельствах принял бы такое как шутку». В иной ситуации шпионаж приравнивается к предательству. Даже при ее заслугах, ведь именно она не дала погасить нам РСТ. Ее бы выгнали. Но команда на 100% на ее стороне, судя по риторике. шриф уйдет вместе с ней. Кроме того, пропадет и контракт сакси Очевидно, налаженный и очень полезный нам. За шпионаж в пользу сторонней организации, несмотря на оказанное доверие и включение в ядро команды, Я приказываю главному инженеру снять все блокировки и ограничения с автомата со сладким и впредь никогда более их не устанавливать. А еще если расстроишь Бена, то извернусь и лишу доли крейсера. Сначала лица по мере лага приняли разочарованный вид, а потом сменились усмешкой. Марсе и я на чем-то шептались и сейчас недоуменно поглядывали на меня. Впрочем, я не закончил». Но давайте перейдем к более важным вещам. Каков ваш статус, что планируете делать? У меня тут два новых члена корпуса. Ян, тот самый Хмырь из Ассоциации, которого тоже бросили. И Марси одна из пилотов храбрых отморозков. Она крутая, вам понравится. Главное, чтобы рядом не было никаких тараканов и пауков размером с кошку. Гелиотроп почти уничтожили, но пушки старших уцелели. и да. Я теперь могу управлять любым кораблем Ксентери и их дроидами. Джин, раз такие дела, забери Дарью у Акси. Я попробую вытащить нейросеть. О, и можешь рассказать им, что я разработал новейший нейроинтерфейс для связи с оборудованием Ксентери на основе своей адаптации. Потом передам пакет данных. Только потребуйте нормальную оплату. Если просто так отдашь, извини, но спешу с твоего счета и со всех тех, кто встанет на твою сторону. Вот такой произвол командования. Живите с этим. Само собой, не прямо сейчас. Я бы и так продал старым но пока не планировал им сообщать, ведь прицепятся и захотят получить сразу, а он не нужен. Давай сначала разберемся с Дарьей. Надеюсь, что ты можешь на пару дней задержать доклад. Конец сообщения. Пока Прокси ошалело пялилась на меня, в разговор влез еще кое-кто. Блондин с необычайно светлыми зелеными глазами и еще более наглой мордой лица, чем у меня. Старина Эш все же прибился к горизонту. Как раз хотел уточнить о нем и думал, что он мог все послать и залечь на дно при таких перестановках. Заговорил он на странной темы. «Шарт, я думал, что ты стал скучным и захотел покоя. Просто где-то охотясь на требье, которое от одного упоминания о мог должно гадить под себя». Но в итоге ты закончил отпуск и перещеколял меня. Крутой сказ, очень удобно с дополнительными руками, а? Всегда думал, почему на наши не крепят руки дроидов. В общем, судя по всему, я бездарно просрал несколько лет своей жизни. Потому что стал изучать дело, связанное с торговцем. Собственно, очень жаль, что тебя не было, когда мне всё рассказали. Знаешь, что я накопал? Торговец... Это сбежавший ученый из Кирин. Да-да, он изначально начинал в Каластере Дельта. Кстати, уникальные грибные пещеры затопило из-за того, что он вывел из строя подземный комплекс старших, контролирующий некоторые тектонические процессы. Видимо, старшие хотели планету терраформировать, это был начальный этап. Рэй его слегка толкнула в руку, и он перестал уходить от, мягко говоря, шокирующих новостей в сторону занимательных но без фактов. «В общем, когда Кирин ликвидировали, остатки как крысы разбежались. Некоторые в итоге собрались сам знаешь во что, а этот решил торговать артефактами на чёрном рынке. Вполне логично, но всё, что ты рассказал, и все события вообще никоим образом не вяжутся с тем, что он из Кирин. Или лыжи не едут, или я не Шерлок, или торговец не торговец, если ты понимаешь, о чём я». Я по привычке кивнул, хотя он не мог сразу увидеть мое движение. Чтоб этот чрезмерный лак. Но варианты реально всегда два. Или Эш, хоть и умудрился собрать мозаику фактов, неправильно их интерпретировал и пришел к ложным выводам, которые казались логичными и соответствовали твоим интересам. Или изначального торговца тайно устранили и заняли его место. Очень удобно, когда чью-то личность не знает большую часть его подчиненных и агентов можно просто подменить босса и не менять политику слишком резко, делая смену начальства очевидным всем мало-мальски приближенным людям, которые сразу разбегутся, обрушив сеть. Лучше постепенно направлять в нужную сторону, как будто принимаются взвешенные решения под влиянием общей ситуации. Не знаю, что там накопал Эш, оба варианта вполне реальны. Более того, для меня это вообще не важно, ведь я работал только с новым торговцем. «В общем, работать с этим типом или нет – уже твое решение. Но я хотел сказать, что у истоков организации с некоторой долей вероятности стояла Кирин. И раз так, как не помочь Бессмертному? После сделанного позабочусь, чтобы это прозвище прилипло к тебе намертво. Все, отваливаю, чтобы ответили на твои вопросы». «Бессмертного?» – шепнул мне Ян. «Потом расскажу. Не было времени хвастаться». Теперь Бэн выложил мне доклад по положению дел и изменению состава горизонта, которая в публичных данных не отображалась. Точнее, в первую очередь я попросил скинуть, кто выжил из храбрых отморозков для Марси. Прислали готовый список. Девушка печально вздохнула, смотря на имена эвакуированных, то есть бежавших на малых кораблях или перепрыгнувших на флайерах и спасательных ботах на борт горизонта событий. Кроме них выжило лишь несколько малых кораблей. Я положил руку на плечо наемницы. Она отмахнулась и ушла изучать список наедине с собой. Впрочем, к ней присоединился Ян. Ну а временный командир корпуса начал рассказывать о делах Горизонта. Хорошая новость, когда они смылись и у Акси толком не было работы, а репутация ассоциации была основательно подмочена и все доступы к информации от нее подрезаны, Бен вспомнил про одну довольно порядочную мегакорпу. Кидамэй услышал объяснение ситуации, а у них в профиле «Горизонт», видимо, пометили как тех, с кем можно работать неофициально, по щепетильным вопросам, и стала подкидывать работу. Платили несколько меньше, чем обычно взяли бы наемные корпуса, правда, мимо ассоциации. Для корпуса это тоже некоторый риск, но эффективное сотрудничество наладили. Тем более флюгель сильно помяли. А Кидамэй согласилась за помощь взять его в ремонт на своей станции. И вообще позволили стыковаться и закупать припасы. Обычно такие корпы с одиночными частниками не работают. Слишком мелкие заказы, либо накручивают стоимость. Но их приняли как партнёров. На обычной станции «Горизонт Событий» за этот месяц не залетал. Только Какси и Кидамэй. Собственно, они только что нагнули в удобную позу шайку, которая украла кое-какие данные и принялась щипать корпус. Причем не как бывало делал и я с Гринвундом, когда беспилотники, которых использовали по особому разрешению, не долетали куда нужно. Или когда вдруг всеобщему недоумению пропадал груз со склада. Эти просто занялись пиратством. К тому же почему-то всегда знали, когда нападать не стоит и ловко скрывались от безопасников. Но моя команда тоже профи, и у нас много разных кораблей и умений. А еще об их плотном контакте с Кидомей мало кто знает. Последили и по желанию Корпы переловили максимальное количество живыми. Нашли старый Т-3 авианосец РСТ-2, который использовали как мобильную базу. Причем зарегистрирован он был на вроде как честный наемный корпус. Также вернули угнанный боевой фрегат и один корвет. Корпа довольно, устранив угрозу. Нашла утечку информации, получила инфу о партнерах пиратов и спонсирующих их конкурентах. Вернула часть украденной собственности и наверняка теперь пристроит пиратов на подходящую работу. Обычно на планете плазменными резаками добывать руду, либо в невесомости разбирать списанные корабли. Только за это отвалили 60 миллионов стандартов Ориона, то есть примерно 78 миллионов кредах по текущему курсу. Не прямо невероятно много, учитывая огромную разведывательную работу и пользу для Кеда но вполне сносно. Позволили быть в пределе и увеличивать запасы денег. Увы, подстава от ассоциации оказалась очень затратной. Переполненный ракетный запас высадили в ноль и лишились всех дронов. Кроме того, получили ряд поверхностных повреждений крейсера и помяли корабли. А еще решили, что раз пошла такая жара, то стоит купить припасы получше и усилить людей. Максим получил пару аугментаций у Акси. «В общем, на официальном счету после всех расходов и выплаты Акси за сбитый корабли у нас осталось 290 миллионов в пересчёте на креты. Увы, наша доля в том бою была не так уж велика. Тяжи особенно не побили, и вообще показатель хаоса зашкаливал». Ещё 160 на кошельках вместе с последней выплатой и трофеями по мелочи. Такие пироги — конец сообщения. Шериф развёл руки. Я снова по привычке кивнул. Итого 450 миллионов общих денег. Ну, у меня ещё личные есть на счету, и в капитанской каюте гелиотропа экстренный запас. Вроде бы и солидно, но по факту мы сильно улетели в минус, даже без учёта утраты гелиотропа. Это они сейчас подзаработали. А еще кошельки офицера Туманного флота, которого я перехватил в их линкоре. Немного компенсировали траты на пополнение запаса в ремонт и прочие расходы. Подушка безопасности для крейсера откровенно маловато. Жить можно, тем более сейчас подзарабатываем. Осталось понять, куда пропал наш Цербер. Не верю, что они просто так сгинут. В теории, если их выкинуло у какой-то аналогичной аномалии на сходном расстоянии, то ждем их в течение месяца. Припасов хватит, пострадали они не сильно. Хочу побыть оптимистом. Еще можно напрячь разведку, вдруг ассоциация все же еще большим мстительной сволочи. Что по нашему составу? Есть ли новые люди, кроме Эша? Конец сообщения. Подождал, пока шериф дослушает, кивнет и начнет отвечать. Корабры отморозки и созвездия Андромедра спались, продав лишнее имущество и забрав свои доли с общих счетов. Висит только часть без вести пропавших. Вы вовремя, еще недели и будут считаться мертвыми. Сейчас все бурлит. Они судятся с ассоциацией, но вяло, поскольку о вратах всему космосу пока не рассказали. С нами осталось семеро человек из техников, в том числе специалисты по тяжелым кораблям. Мы с Рэдбирали... Трое из них по совместительству неплохие вторые пилоты умеют держать в руках пушки. Еще один крутой пилот без корабля, Вейн Лангман. Его птичку продали. И один на оставленном счет своей доли истребители, алан Хендерсон. Я кивнул, вернувшаяся Марси улыбнулась. Вейн вечно спокоен, как дроид, и выглядит суровым. Но когда расслабится, болту на настоящей душе компании. алан кажется слегка ушибленным и непредсказуемым. «Если команда подстать командиру, вольется, как родная деталь механизма». «Чего-чего?» – я покосился на наемницу. «Говорю, что нормальный парень». «В общем, у нас плюс девять человек из наемников и Эш». Все, что можно, починили и заправили. Стал вопрос, что делать дальше, и для этого пока прервал разговор. Требовалось поболтать с торговцем. В конце концов, возникла внезапная проблема – Как оказалось, член моего экипажа — это шпион из АКСИ. И сейчас я понял, что вы это знали и без меня, потому не настаивали на передаче из Ситуация немного прояснилась, осведомленность торговца удивляла, хотя он прямо это не подтверждал. Трофей действительно слишком велик. Я плотно работаю с АКСИ, но до передачи функционирующих кораблей дело не доходило. Другое дело, что у вас на борту много не менее интересных устройств, вроде упомянутых передатчиков. Я буду рад получить их и непременно хорошо заплачу. Таким образом, мы не будем ссориться с Акси, пытаясь откусить чрезмерно большой кусок пирога, но не упустим возможности. Кроме того, у меня есть предложение, которое мы обсудим несколько позже. Всё же придётся встретиться с его транспортниками. Вообще, немного попахивает ловушкой — С другой стороны, а где не опасно? Попробует обмануть, у меня полно неприятных сюрпризов. Однако мы крайне полезны друг для друга, а перехватывать и Штаар мало смысла. Куда выгоднее честно сотрудничать. В том числе для меня. Когда будет идти торг за эсминесодержимым, число ручных пушек и странных модулей на результат не повлияет. К тому же Акси все же подконтрольна трем нациям, и сколько я смогу выбить пока неизвестно. Я дал согласие, и торговец перешел к делу. В таком случае летите в систему ХИП-10402 и пригласите туда Горизонт. Они могут не залететь в систему, но во всяком случае перебросите людей и примите оплату модулями. Не сомневаюсь, что для вас ценнее особая физическая оплата. Еще, возможно, у нас есть некоторые наводки на деятельность Кирин, но они требуют дополнительной проверки. Кроме того... Предлагаю вашим людям забрать мисс Морозову у Акси. У вас будет время попробовать её исцелить без лезущих под руку учёных, изучающих эсминец. С другой стороны, я предоставлю своих медиков. Поверьте, они специалисты. Вам же не обязательно срочно лететь сдавать Иштар, верно? Конец сообщения. А, ну конечно, понимать, что я могу вырастить всякого интересного. Например, ракеты ксенасов. Они у них не шибко мощные, зато легко производятся тяжелыми кораблями. Лишь бы имелись ресурсы. Хорошо. Вы получите многое, что способен дать корабль. Уверен, Джин согласится ненадолго закрыть глаза, сделав вид, что узнала позже. Я уже попросил ее не докладывать сразу. Еще меня видел один шахтер, но вряд ли ему поверят. Да и не факт, что он побежит кому-то рассказывать. Однако этот сектор в периферийной области кто-то может заметить меня после прыжка. Конец сообщения. Облетите по широкой дуге и зайдите перпендикулярным к пузырю курсом. Предлагаю вам пройти по определенным системам, я обеспечу отсутствие в них наблюдателей. Как бы еще сильнее пахнет ловушкой лететь по проторенной дорожке. Но если уж сую голову, то это скорее помощь для эффективного сотрудничества». Главное не затягивать, чтобы потом не возникли вопросы у Акси. Хотя вряд ли они, получив корабль, выразят недовольство. Облетать было довольно далеко, при этом смещаясь ближе к области пересечения территорий трех наций. Сектор в области влияния Альянса. Обменялся данными с торговцем, потом еще раз связался со своими. Джин не то чтобы была очень рада раскладу, но пообещала сделать все необходимое. Они слетают на станцию Аксии и заберут оттуда Дарью, сказав, что хотят обратиться к каким-нибудь корпоратам. Сейчас шриф имеет право решать подобные вопросы помощи недееспособным членам корпуса. Пока я обогну пузырь, горизонт событий подтянется поближе. И на случай проблем оставят информационные закладки, скорее как очевидную меру сдерживания. Погорел контакт с разведкой и землей, причем явно не без вмешательства ассоциаций. Они не станут разговаривать и делиться данными с тем, кто фактически объявлен на территории нации вне закона. Точнее, если я скину полезные наводки. Охотно их примут, но я от этого ничего не получу. Конечно, я мог бы купить амнистию, отдав и штор земле, но это учлось бы в сделке продажи. Акси заплатит больше, да и просто из принципа вариант не рассматриваю». Раз так, когда найду Кирин, разберусь с ними вместе с торговцем, Акси или С последними у меня уж точно никаких конфликтов не было, и они охотно пошлют большой флот. Фернанденс наверняка напишет вопрос формата «Какого хрена, Эрик?». Но моя совесть будет чиста. Жаль, у меня нет личного контакта, адмирала».